Парень выглядел жалким и несчастным, но Иван не обманывался насчет заключенных. Все они невинно осужденные люди, воспринимающие каждого посетителя как шанс просочиться на свободу. Годами они сидят за решеткой и строчат апелляции. Адвокатам своим они давно надоели, и те с неохотой приходят, чтобы в очередной раз выполнить свой долг, понимая, что надежды на пересмотр дела нет. Думитру, или попросту Дмитрий Брагиш, смотрел в ледяные глаза незнакомого следователя, не зная, радоваться ему или огорчаться. У Дмитрия имелись основания скорее опасаться, нежели надеяться. В конце концов, длинный шлейф правонарушений, тянувшийся за ним с самого террасполя, кое о чем говорил. Тем не менее, сидевший напротив человек действительно хотел знать, как к Брагишу попали те злополучные подсвечники. Возможно, он и в самом деле пытается разобраться в том, в чем не пожелали копаться пять следователей. «Значит, говоришь, нашел подсвечники», — повторил за Дмитрием Паратов. Нашел, буркнул тот, из-под лобья глядя на собеседника, и пытаясь угадать, верит тот ему или нет. Целый мешок добра. А что еще в мешке было? Шуба, посуда какая-то. А цацки были? Цацки наморщил гладкий лоб Брагиш. Не, цацок не было. Получается, если парень говорит правду, драгоценности Вероники рощиной среди брошенной добычи не было. «Значит ли это, что убийца, пожертвовав безделушками вроде шубы и подсвечников, не решился избавиться от дорогих украшений и оставил их себе?» «Где мешок-то нашли?» — поинтересовался Иван. «Там контейнер стоял». «Где там?» «Ну, дороги». «И что он там делал?» «Ну, мусор-то надо убирать. Вот там контейнеры поставили прямо у дороги» чтобы, значит, Толстосумы жители поселка, то есть, свозили туда свои отходы. Понятно. Кивнул Иван. Куда шубу дел? Я ее мухи передал. Латину, то есть. Это подельник твой? Да какой он подельник-то? Говорю же, и на суде говорил никого мы не убивали, не грабили. Прямо уж никого. «Мы никогда мокрухой не баловались, не про нас это. Это тот мужик сделал, точно говорю». «Какой такой мужик? Навострился с аппаратов?» «Ну, тот, что мешок выкинул». Судя по протоколу допроса, ни о каком мужике, выбросившем мешок с вещами рощиных, ни один из задержанных не говорил. Они утверждали, что нашли мешок в контейнере, и все. «А ты следователю о нем говорил?» — спросил он Брагиша. «Естественно!» — развел руками сиделец. «И Муха, Латину, то есть, тоже говорил, только он нас как будто не слышал. Сказал, дескать, мы придумали мужика, чтобы самим не отвечать по закону. А за что отвечать-то, если мы никого не убивали, не грабили?» «Ладно, ладно», — поморщился Паратов. Заткни шарманку, не убивали, не грабили. Брагиш насупился и замолчал. Тем не менее, в его душе зародилась крошечная надежда. А вдруг этот следак не просто так интересуется? Может, есть шанс выбраться отсюда? Если так, то он Дмитрию сразу домой поедет. Ни минуты в этом сыром Питере не останется. Культурная столица, чтоб ее. Не нужна ему эта столица, к мамке поедет. Она, поди, все глаза выплакала. А дома виноград, абрикосы. «Описать сможешь?» «Что описать?» «Да не что, а кого, мужика, который мешок сбросил». «А, ну, наверное, смогу. Правда, давно это было. А вот машину его я запомнил.